Глава 7. Зона комфорта и страхи. Что такое зона комфорта? Став взрослым, ты утратил многие важные качества, в том числе открытое отношение к миру. И теперь ты ежедневно сталкиваешься с проблемой выхода из зоны комфорта. Поясню, что это такое. Новорожденный ребенок, как чистый лист. Для него возможно все. Но когда он вырастает... Он уже сильно ограничен в своих возможностях неверными представлениями о себе, о других людях и о мире в целом. Как это происходит? Новорожденный младенец лежит в кроватке и кричит. Он не плачет, нет. Младенец именно кричит, потому что не может никаким другим способом попросить, чтобы удовлетворили его потребности. Криком он просит есть. Мама подходит кормит его и вместе с едой дает любовь и ласку, хотя он этого не просил. Потом он испачкал свои пелёнки и снова закричал. Мама пришла, поменяла пелёнки и снова дала любовь и ласку, которой он не просил. Потом захотел пить и закричал. Мама пришла, дала пить и снова дала любовь и ласку. В момент, когда все физиологические потребности ребенка удовлетворены, он решает снова получить любовь и ласку. Ему понравилось. И он кричит. Приходит мама и недовольно ворчит. Почему ребенок кричит? Сыт, сух, пить не хочет, игрушки есть, что ему нужно. И не берет его на руки, не дает любовь и ласку. В этот момент ребенок делает первую запись опыта на своем чистом листе. «Я здесь никому не нужен». И часть белого листа отсекается этой установкой. Она ему больше недоступна. Ребенок растет. Хочет развивать свои способности. Хочет попробовать себя, например, в музыке. Он находит кастрюлю и половник. Начинает стучать. Мама приходит, говорит. «Не шуми!» и забирает у ребенка кастрюлю и половник. Ребенок сделал еще одну запись негативного опыта. «У меня нет музыкальных способностей». Еще одна часть чистого листа возможностей отсеклась. Ребенок решает сделать маме подарок. Он нарисовал на обоях красивый рисунок. А мама снова поругала. Вот и художественных способностей у меня нет, и я все порчу. Делает вывод ребенок. Учеба и общение в школе и университете. Например, в подростковом возрасте твоя девушка, твой парень не пришла на свидание. Тоже дают негативные записи. Я некрасивая, я скучный. К возрасту после 20 лет на чистом листе возможностей каждого человека остается неотсеченным маленький квадратик посерединке. Это то, что человеку можно делать и не чувствовать себя при этом плохо, а чувствовать хорошо. Это и есть зона комфорта. Это то место, где мы живем. Это то, что мы знаем о себе, своих возможностях. Я живу там-то, работаю тем-то, в семье ситуация такая-то, увлечения такие-то, с деньгами дела обстоят так-то. «Умею это, не умею то», «люблю это, не люблю то» – это описание зоны комфорта. Естественно, что способности и возможности каждого человека гораздо шире, чем это его зона комфорта. Но мы предпочитаем оставаться в ней, ведь там за чертой неизвестность. Как оно – быть певицей? Как оно – учиться во Франции?» Как оно? Быть миллионером, я же ничего об этом не знаю и ничего в этой области не умею. Останусь-ка я лучше здесь, на известной территории. Так мы и живем в зоне комфорта. Самое важное, что ты сейчас должен понять, все желания и мечты находятся за пределами зоны комфорта. Потому что если мы что-то хотим, значит, этого у нас нет. В зоне комфорта находится только то, что у нас есть сейчас. Поэтому, чтобы достичь цели и реализовать желание, нам необходимо выйти из зоны комфорта. Это еще называют расширением зоны комфорта. Основная сложность достижения целей заключается в том, что выход из зоны комфорта всегда сопровождается страхом. Это два основных вида страхов – страх неизвестности и страх поражения. Два вида страхов. Страх неизвестности – это базовый инстинкт самосохранения. Он заставляет нас бояться всего нового, неизвестного. И необходимость взять и сделать это новое вызывает у нас ступор. Давайте рассмотрим метафору. Пусть твоя новая цель – что-то такое, чего ты никогда раньше не делал. Это соседняя комната. Ты стоишь в знакомой комнате а нужно пройти через коридор в другую комнату, где ты раньше никогда не был. Это символизирует выход из зоны комфорта. Как действует взрослый? Он начинает обдумывать. Так, я хочу выйти, но я не знаю, что там и что встретится мне на пути. А вдруг я пойду, а по дороге на меня из этой комнаты кто-то выпрыгнет? значит, сначала на всякий случай надо научиться искусству самозащиты. И еще вдруг до той новой комнаты далеко. Надо еду взять с собой и теплую одежду. Вдруг в той комнате холодно, а вдруг жарко. Пока человек так рассуждает, он никуда не двигается. Он остается в зоне комфорта. И если отбросить метафоры, В реальной жизни в такой вот бесплодной подготовке к осуществлению цели могут пройти года и даже вся жизнь. А что делает ребенок? Он захотел в другую комнату. Ему стало любопытно. Он взял и пошел. В детском поведении кроется ответ на вопрос о том, как бороться со страхом неизвестности. Его нужно преобразовывать в игривое любопытство. А что там за дверью? Я не узнаю, пока не схожу туда. «Пойду-ка и посмотрю». Продумывать возможные трудности и методы борьбы с ними бесполезно, потому что на пути всегда встретится что-то, чего ты не предусмотрел. И если ты уверен в себе, ты обязательно с этим справишься. Прямо там, на месте. Страх поражения – это страх повторения прошлых неудач. Когда мы хотим что-то сделать, мы думаем. Но я ведь уже делал что-то подобное, и у меня не получилось. Разные ситуации прошлых неудач, когда нам было больно душевно или когда мы не получили то, что хотели, оставляют в психике свой след. Чтобы преодолеть страх неудач, нужно понять природу неудач. Какова причина всех неудач? Нехватка какого-то ресурса. Почему человек не может несколько раз подряд пройти собеседование в разных фирмах, при приеме на работу. Потому что ему не хватает знаний, уверенности, опыта прохождения собеседований. Почему у человека не получилось открыть бизнес и сразу сделать его успешным? Потому что не хватило знаний, опыта, навыков управления. Поэтому преодолеть страх неудач можно под страховкой. В предстоящей ситуации нужно подстраховаться. Взять с собой все ресурсы, которых не хватило в прошлый раз, и идти. То есть получить нужные знания, заручиться поддержкой кого-то, потренироваться, набраться опыта и так далее. Кроме того, что в зоне комфорта невозможно достичь целей, и есть еще одна проблема. И если человек находится в зоне комфорта постоянно и не выходит из нее, не осваивает новое, то он не развивается. Более того, он деградирует, потому что его зона комфорта постоянно автоматически сужается. Это происходит, потому что мир меняется, и в нем постоянно возникают новые знания, развиваются технологии, необходимые новые навыки, умения. Например, развитие средств коммуникации, электроники, информатики. Если человек... В 1990 году умел работать на компьютере, и это входило в его зону комфорта, но он не получал новых знаний в этой сфере, то в настоящее время компьютер уже не входит в его зону комфорта. Она сузилась. Выбирай, развитие или деградация. Стоять на месте невозможно. Ты должен смело выходить из зоны комфорта и осваивать новое. Даже если тебе очень страшно, и ты никогда этого не делал. Иди вперед к мечтам, несмотря на свои страхи. Учеными экспериментально доказано, что человек счастлив только тогда, когда он находится в процессе реализации. Даже в буддизме есть похожее понятие. В процессе достижения своих целей. Человек счастлив тогда, когда их достигает. Если целей у человека нет, или целей есть, но их не получается достичь, человек будет несчастен. Цели должны быть большими и смелыми. Они обязательно должны быть связаны с выходом из зоны комфорта. Возьми себе на вооружение девиз. «Хоти хоть что-то, двигайся хоть куда-то, только не стой на месте». Он хорош для тех, у кого пока не сформулированы четкие глобальные цели. Действие сквозь страх. Итак, путь к успеху понятен. Чтобы достигать больших целей, Чтобы создать для себя жизнь твоей мечты по всем параметрам, нужно постоянно выходить из зоны комфорта. Делать непривычные, страшные вещи. А это всегда сопровождается неприятными эмоциями. Всегда. И если нет страха, неприятных переживаний, значит все твои действия пока еще в рамках зоны комфорта. Это значит, что ты поставил небольшую цель, обманул себя, и теперь не развиваешься и не двигаешься вперед. Вернись на шаг назад и пересмотри. Увеличь цель, увеличь свои требования к жизни твоей мечты. И если действия в рамках достижения цели вызывают сильный страх, неуверенность, дискомфорт, то это признак настоящей цели прорыва. Мой опыт. Прежде чем начать вести тренинги по личностному росту, Я сначала очень долго к этому готовилась. Вернее, я просто ничего не делала, боялась выйти из зоны комфорта. Как же это было страшно. Нужно научиться использовать какие-то неизвестные компьютерные программы. Нужно как-то набрать участников. А вдруг никто не придет на тренинг? А вдруг кто-то станет оскорблять меня в эфире, и это увидят другие? А вдруг людям будет неинтересно? А вдруг у меня ужасный голос или я скучно рассказываю? Страх был настолько сильным, что я постоянно убеждала себя, будто все еще не готово, и будто для меня не так важно начинать вести эти тренинги прямо сейчас. Но в один прекрасный день я пошла на тренинг, где нас просто заставили провести свой первый вебинар через интернет в течение недели. Как же мне было страшно. Я буквально тряслась. Не могла больше ни о чем думать. Но я сделала это. Другого выхода не было. Это был мой личный прорыв, так как я присоединила новый кусочек к своей зоне комфорта, расширила ее. Я сразу стала проводить много семинаров и тренингов через интернет. Это быстро продвинуло меня к моим целям. Когда ты перешагиваешь свой страх и выходишь за пределы зоны комфорта в своих действиях, Это всегда переживается как мощный толчок развития. Ты восклицаешь «Я это сделал». Чувствуется необычайный подъем энергии, появляется ощущение всемогущества, твои границы расширяются. Есть еще выражение «Если ты боишься что-то сделать, значит именно это тебе и нужно сделать». И я в своей жизни продолжаю работать над этим. Например, сейчас самое пугающее для меня упражнение – это практика из одной книги, которую я пока так и не решилась осуществить. Практика заключается в том, чтобы в час пик лечь на пол посередине торгового центра. А когда-то мне было страшно даже позвонить крупному клиенту или попросить у прохожих денег на улице. И так простой шаг сделать действие может пугать нас до безумия и мы никогда не решаемся сделать его. Так наши цели и остаются нереализованными, что препятствует изменению жизни к лучшему. Со страхами обоих типов, со страхом выхода из зоны комфорта и страхом поражения нужно работать действиями. Все просто. Для начала вспомни правила состоявшейся личности. Не лгать себе. Нужно понять – что все возражения из раздела «Страх и неуверенность» беспочвенные отговорки самообман. Ты находишь возможные причины не действовать ни в коем случае, потому что тебе страшно. И единственное лекарство взять и сделать. Прямо сейчас возьми телефонную трубку и запишись на курсы массажа, игры на гитаре, английского языка, эстрадного вокала, куда ты давно хотел записаться». Прямо сейчас позвони знакомому и назначь встречу, чтобы обсудить годами вертящуюся у вас с ним в голове мысль о совместном бизнесе. Прямо сейчас подойди к близкому человеку и скажи, что хочешь обсудить ваши отношения. И вы поговорите о том, что накопилось. Сделай это прямо сейчас. Мой опыт, в моей жизни все действия из серии «Сделай прямо сейчас» всегда приносили результат прорыв. Например, я годами мечтала писать что-то для крупных женских журналов, но так ничего и не предпринимала. Но в один прекрасный день я вдруг быстро написала короткое письмо о сотрудничестве и отправила в крупное издательство по первым пяти адресам, которые нашла в интернете. Сделала я это спонтанно. Мне сразу ответили. Это простое действие привело к нескольким годам успешного сотрудничества с одним изданием. Я вела рубрику «Советы психолога». В журнале «Все для женщины» и получала от читателей много вопросов, отзывов и благодарностей. Эта работа мне очень нравилась. Умение сделать прямо сейчас очень понравится и тебе. И если ты научишься его применять. Это как прыжок в ледяную прорубь. Быстро, резко, неожиданно. Не оставляя себе времени на долгие раздумья. И потом восторг. И я это сделал пьянящая радость, от которой захватывает дух. Наступает прилив энергии и хочется сделать еще много-много всего. Приходит мысль. Как оказывается, все просто. Нужно просто переступить через страх и сомнения. А лучший способ – не дать себе времени опомниться и сомневаться. Просто возьми и сделай прямо сейчас. Практика поиск и устранение препятствий. Если страхи и сомнения снова и снова не дают тебе действовать, тормозят тебя на пути к успеху, можно их проработать. Разделим все барьеры, которые мешают действовать на три группы. Первое – соображение. Второе – страхи. Третье – препятствия. Соображения установки – это твои объяснения самому себе и другим, почему у тебя ничего не получится или почему тебе не стоит действовать. Например, ты задумал написать книгу, но у тебя есть соображения. Придумать новую тему для книги трудно. Люди, которые талантливее меня, давно уже обо всем написали. Писать книгу – это долго, ведь я работаю. И мне придется несколько месяцев каждый вечер сидеть после работы еще по два часа, чтобы написать ее, И это невозможно. Я не писатель, чтобы писать книги. Этим должны заниматься профессионалы. И так далее. Страхи ⁇ это когда мы просто боимся самих действий или их результатов. Друзья будут смеяться, если узнают, что я пишу книгу. Я не смогу отправить ее в издательство, ее не примут и так далее. Препятствия ⁇ это реальные обстоятельства. Нет денег на то, чтобы издать книгу. У тебя плохой стиль изложения. По-настоящему не хватает времени, чтобы закончить книгу в обозримые сроки и так далее. Чтобы проработать соображения, страхи и препятствия, нужно сначала их осознать. Это непросто. Давай сделаем практику, которая поможет их определить. Обещаю, что в рамках практики ты откроешь для себя много удивительного. Эта практика направлена на выяснение того, что нас тормозит на пути к нашим целям и желаниям. Она неожиданно действенна, и я сама, каждый раз, когда делаю ее, удивляюсь и радуюсь полученным результатам. Попробуй. Итак, ты что-то задумал, но никак не воплотишь. Похудеть, начать заниматься спортом, ходить на уроки танцев, играть на бирже, открыть свой бизнес, развестись или пожениться и так далее». Нужно проанализировать, что тебе мешает. Выбери самую важную ситуацию, где тебя что-то тормозит, и опиши ее в следующем ключе. Я давно хочу сделать то-то и то-то, но никак не сделаю, никак не соберусь, все откладываю, у меня не выходит. Теперь ответь письменно на вопрос. Почему? Что означает данная ситуация? Запиши ответы на эти вопросы подробно. Это займет достаточно много времени, и если хорошенько задуматься, а не писать лежащий на поверхности ответ. Ответ должен быть на страничку или больше. А теперь выпиши отдельные тезисы и фразы. Необходимо разобраться, что из них соображения, что страхи, а что препятствия. Напиши три списка с заголовками «Соображения», «Страхи», «Препятствия». Итак, Теперь мы будем прорабатывать все эти барьеры на пути к твоему успеху. Соображения. Их еще называют убеждения или установки. Это самая сложная часть работы. Выбери одно соображение. Рассмотри его со всех сторон. Ты уверен, что это так, а не иначе? Попробуй найти примеры, доказывающие обратное или опровергающие твои соображения. Например, Придумать новую тему для книги трудно, обо всем уже написали люди, которые талантливее меня. Однако же каждый год пишутся тысячи книг, и какие-то написаны талантливыми людьми, а какие-то совсем даже не очень. Но все эти книги изданы и находят своего читателя. Все авторы получили гонорар, известность и опыт писательства. Приведи для себя столько доказательств, сколько нужно, чтобы убедить себя, что твое соображение неправильно, что это не так. И если не получается, и ты накрепко уверен в правоте своего соображения, найди кого-то, кто опровергнет твою точку зрения – друга, родственника, коллегу. Побеседуй с ним. Только твоя цель не спорить, а постараться принять его точку зрения – которая поможет опровергнуть твое вредное соображение. Повторюсь, что все соображения не имеют никакого отношения к реальности. Это всего лишь один из вариантов интерпретации действительности, которая мешает тебе идти вперед. Возьми лучше на вооружение другую интерпретацию, которая поможет тебе реализовывать цели. Что касается страхов, есть только один эффективный способ борьбы с ними – Их нужно не принимать во внимание, то есть действовать, невзирая на этот самый страх. Звонить в книжное издательство с предложением о сотрудничестве, обливаясь от страха и волнения холодным потом, набрав номер дрожащими руками. Задумав открыть свой бизнес, пойти оформлять ООО. Начать искать арендные площади под офис или магазин, даже если никогда не делал этого раньше и чувствуешь себя последним идиотом от своей неопытности. Брать и делать, несмотря на страх, как в омут с головой. И если уж ты решил взяться за дело, то берись и делай, и никаких страхов, не обращай на них внимания. Это самый эффективный способ борьбы с ними. Я часто использую для борьбы со страхами внешнюю мотивацию сделать что-то. И если я чего-то боюсь, Но знаю, что это нужно сделать. Я объявляю во всеуслышание о том, что сделаю это к определенному сроку. Я привыкла быть человеком слова. Поэтому и выполняю свое обещание перед людьми. Наличие препятствий – это нормальное и неизбежное жизненное обстоятельство. Они возникают всегда и у всех. Нужно учиться их преодолевать. Благодаря преодоленным препятствиям ты получаешь опыт, знания, и становишься мудрее. Решив сэкономить на оформлении ООО и доверив это фрилансерам, столкнулся с тем, что в документах были допущены ошибки. И все пришлось делать заново. И понял, что в будущем надо нанимать только проверенных профессионалов. В следующий раз ты будешь умнее и опытнее. Настоящими профи становятся только так, на своем опыте. О том, как правильно извлекать опыт, слушай в главе 14. Жизненные уроки. Как только ты качественно проведешь эту работу, и все барьеры будут устранены, тебе захочется сразу встать и совершать действия для достижения своей цели. Это прекрасное состояние. И если ты в этой практике столкнулся с непреодолимыми, на твой взгляд, соображениями, страхами и препятствиями, Можешь написать мне вопрос на моем сайте. www.eharitonova.ru Я помогу разобраться. Есть еще одна практика для работы со страхом. Она очень эффективна в ситуации, когда ты никак не можешь решиться на что-то новое в своей жизни, например, разорвать старые отношения, открыть свой бизнес, поменять работу, переехать в другое место». Практика. работы со страхом перемен. Это техники из книги «Четырехчасовая рабочая неделя» Тимоти Фарриса. Страх перемен бывает настолько силен, что мы годами можем терпеть ужасающую, полностью не устраивающую нас ситуацию в какой-то сфере жизни. Например, много лет оставаться на работе, которая скучна, не вдохновляет нас и не приносит дохода. Или всю жизнь состоять в отношениях, которые нас не радуют, унижают, ослабляют, не приносят в нашу жизнь ничего положительного. Или годами мечтаем открыть свой бизнес, но так и не открываем. В результате жизнь течет размеренно неудовлетворенно. Мы не получаем желаемого, но зато и не рискуем, так как боимся. А вдруг будет еще хуже. Рады жизни только те, кто рискует рискует изменить ситуацию и двинуться вперед за своими мечтами и желаниями. И такой человек в итоге многое получает. Часто мы не отдаем себе отчета в том, что двигаться вперед нам не позволяет именно страх. Мы придумываем всякие оправдания. Сейчас не время открывать бизнес, поскольку на дворе рыночный кризис. Рано менять работу, потому что я через два года получу-таки диплом юриста и вот тогда уж поищу работу получше. Не стоит сейчас расставаться с партнером или серьезно ставить вопрос о качестве наших отношений. Наверное, у меня просто сейчас такой период, что отношения не радуют, потом все изменится. Но за всем откладыванием изменений стоит только страх перемен и неизвестности. Для упражнения выбери действие, которое ты давно откладываешь. Например, поехать в путешествие самостоятельно, записаться в студию вокала, сменить работу, разорвать тягостные отношения, начать свой бизнес-проект и так далее. То есть то, что ты давно хотел бы сделать, но давно откладываешь. Письменно ответь на приведенные ниже вопроса: Не надо долго думать, надо писать быстро, не задумываясь. И лучше написать побольше дать развернутый ответ на каждый вопрос. Первый. Определи свой кошмар. Самое страшное, что может случиться, если ты сделаешь то, что хочешь. Какие сомнения, страхи и «а вдруг» у тебя проявляются, когда ты хочешь совершить большие изменения? Распиши это в самых подробных деталях. Насколько сильно эти последствия будут влиять день изо дня на твою жизнь, если выразить их влияние по десятибальной шкале. Это действительно будет происходить постоянно. Насколько вероятно все-таки то плохое, что может произойти? Определи процент вероятности. Второй. Какие шаги ты можешь предпринять, чтобы снизить возможные негативные последствия либо вернуть все назад, даже на время? В крайнем случае мог бы ты вернуть назад то, что потерял. Третий. Какие могут быть результаты или выгоды, как временные, так и постоянные, при реализации самых вероятных сценариев? Теперь, когда ты разобрался с кошмарами, определи выгоды, в том числе внутренние, повышение самооценки, самоуважения, больше свободы, которые ты можешь получить, внедрив изменения. Насколько сильно эти последствия будут влиять день ото дня на твою жизнь, если выразить их влияние по десятибальной шкале? Насколько велика вероятность, что ты сможешь получить достаточно хороший результат? Бывало ли так, что то же самое делали менее умные и способные люди и добивались сколько-нибудь хороших результатов? Четвертый если это изменение в жизни временно ухудшит финансовую ситуацию, что ты можешь предпринять, чтобы восстановить контроль над ней? Вообрази этот сценарий и пробеги еще раз вопросы с первого по третий. Мог бы ты в случае чего вернуться на прежнее рабочее место? Или найти аналогичное? Мог бы где-то сэкономить, воспользоваться запасами на черный день и так далее? Пятый. Что ты откладываешь из-за страха? Обычно то, чего мы больше всего боимся, это как раз то, что нам больше всего нужно сделать. Этот звонок, этот разговор с кем-то, независимо от результата, который может быть получен. Это страх перед неизвестным. Мы не знаем, что получится в итоге. Определи, чего ты боишься больше всего, и сделай это. Попробуй понять, Успех человека в жизни зависит от того числа неизвестностей, с которыми он готов иметь дело. Хочешь добиться успеха? Возьми за привычку делать одну вещь, которую ты боишься каждый день. Например, пытаться связаться каждый день со знаменитостями и преуспевающими людьми, чтобы получить их совет. Или звонить самым крупным клиентам с предложением купить что-то. Шестой. Во что тебе обходится материально, эмоционально и физически откладывание на потом? Оцени не только стоимость потенциальной неудачи. Одинаково важно оценить жуткую стоимость бездействия. И если ты не занимаешься теми вещами, которые вдохновляют тебя, где ты будешь через 5, 10, 15 лет? Во что превратится твоя жизнь? Как ты будешь себя чувствовать? если позволишь обстоятельствам управлять своей жизнью еще 10 лет, зная, что за эти годы ты не будешь получать от жизни удовольствие. И если ты осознаешь, что риск – это вероятность необратимого отрицательного результата от попытки что-то сделать, то поймешь, что самый большой риск – это бездействие, потому что в этом случае вероятность необратимого отрицательного результата повышается до 100%. Седьмой. Чего ты ждешь? Если ты не сможешь ответить в ближайшие 24 часа на эти вопросы, повинуя старой привычке откладывать все до лучших времен, ответ прост – ты боишься, как и остальные 95% людей. Тех людей, которые живут посредственной безрадостной жизнью и так и не решились пойти за своей мечтой. Если ты уже ответил на вопросы, то увидел, что все ошибки маловероятны или подлежат исправлению. А выигрыш, который можно получить в результате действий, гораздо выше возможных потерь. Так что предлагаю разворачивать активные действия прямо сейчас. Проблемы парализуют. Иногда бывает, что мы рады бы действовать в проблемной ситуации, например, когда у нас низкие доходы и много долгов но мы просто не видим выхода из нее. Когда проблема настолько застарелая и запутанная, что у тебя уже полная каша в голове, ты не понимаешь, какие действия нужно осуществлять. Ты уже много раз пробовал, и ничего не вышло. Тебе плохо от одного упоминания о проблеме, и ты стараешься об этом не думать. А значит, не действуешь, и проблема не решается. К таким ситуациям нужен другой подход. Примени практику решения запутанных проблем. Практика. Действие для решения запутанных проблем. Эту технику приводит в своих книгах Брайан Трейси. Выбери любую запутанную проблему из своей жизни, ту, которая волнует тебя больше всего в настоящий момент. Запиши ее и ответь письменно на следующие вопросы. Первый. Каковы мои самые важные дела в этом направлении? Второй. Что именно я могу сделать с должным качеством, чтобы реально изменить положение вещей в лучшую сторону? Третий. Как наилучшим образом использовать свое время в настоящий момент для улучшения ситуации? После этого запиши на бумаге. Какие простые действия тебе нужно делать каждый день, чтобы решить проблему? Повесь этот лист на видное место и действуй согласно написанному. Пример. Мне не нравится мое финансовое положение. Хотя зарплата нормальная, я не понимаю, куда уходят мои деньги. Я уже устал от долгов, а также от того, что не могу позволить себе крупные покупки, например, машину. Первый вопрос. Каковы мои самые важные дела в этом направлении? Сначала определим все возможные дела в этом направлении. Первый. Начать вести учет расходов, чтобы определить, какие суммы уходят на какие статьи. Второй. Проанализировать учет, чтобы понять, какие статьи расходов можно урезать для экономии. Третий. Определить ежемесячную сумму возможной экономии. Четвертый. Определить суммы накоплений, которые нужны на крупные покупки, и сроки, когда эта сумма нужна. Пятый. Продумать возможные способы подработки, получения дополнительного дохода. Шестой. Попробовать реализовывать способы подработки, получения дополнительного дохода. Седьмой. Составить график накоплений посредством экономии и подработок. 8. Проанализировать возможность увеличения зарплаты на основной работе. Подготовиться и обсудить это с начальством. Если это невозможно, искать работу с зарплатой выше. Выберем самые важные дела на текущий месяц. Пусть это будут пункты 1, 5, 8. На следующий месяц пункты 2, 3, 4, 6, 7 и 8 – поиск новой работы, если увеличение зарплаты не предвидится. Торопиться не нужно. Раз вопрос сложный, нужно распутывать этот клубок осторожно и постепенно. Может быть, потребуется сменить работу и получить дополнительное образование. Может быть, надо будет наработать базу клиентов для подработки написанием статей. Не нужно хвататься за все сразу. Маленькие, но регулярные шаги помогут решить проблему. Вопрос второй. Что я могу сделать с должным качеством, что действительно изменит положение вещей в лучшую сторону? Я могу точно исследовать текущие затраты и понять, куда утекают деньги и возможно ли закрыть эти дыры в бюджете. Я могу написать новый план своего ежемесячного бюджета и четко придерживаться его. Я могу поговорить на чистоту с начальником, благо у нас отличные отношения, чтобы обсудить возможности и перспективы повышения зарплаты на основном месте работы. У меня давно есть идея подрабатывать ведущим праздников. Я умею придумывать интересные сценарии. Вся техника для праздников у меня уже есть. И мне нравится это занятие можно попробовать поискать клиентов среди знакомых, кому нужно провести день рождения или свадьбу. На первом этапе, прямо сейчас, я могу описать свой опыт в этом направлении, составить краткое резюме и подсчитать стоимость услуг. Вопрос третий. Как наилучшим образом использовать свое время в настоящий момент для улучшения ситуации? Как можно быстрее прикинуть бюджет и те статьи расходов, где можно экономить и начать экономить. Уже завтра поговорить с начальником о повышении зарплаты. Сегодня сделать свое резюме ведущего. А с завтрашнего дня принятся обзванивать знакомых, чтобы предложить им свои услуги и делать в дальнейшем по пять звонков каждый день. Осознал, написал. А теперь воплоти это самое важное. Не все сразу, а только самое важное чтобы хоть немного изменить ситуацию. Не жди, что она сразу разрешится. Но она начнет понемногу исправляться, и у тебя повысится настроение, что придаст сил для дальнейшего улучшения ситуации. И еще одна практика для тех, у кого нет особых проблем, а есть мечты. Практика – упражнение «Мечта, цель, действие». Запиши три своих самых больших мечты. Выбери одну, которую ты готов превратить в цель, то есть начать прилагать усилия для ее достижения. Напиши план реализации этой цели. Какие шаги нужно сделать для ее достижения? А теперь разбей его на мелкие шажочки на каждый день. Один шаг должен занимать не более 15 минут. Теперь делай эти действия каждый день, всего 15 минут. И если тебе удастся воплотить этот план, то буквально через месяц ты с огромным удивлением и удовлетворением увидишь, насколько сильно ты продвинулся вперед к своей цели.